Все выше перехватывается узлами тонкий злак. Стена стеной встает разнотравие. Начинается цветение рослых растений. Выметнул малиновые пики, иван-чай. Широко раскинул душистые цветоносы, донник. Осколками лазури сияют васильки, сиреневые шапочки надвинул короставник. Да разве перечислить все травы на лугу? Донники. Поселенцы лугов. Бросовых земель и старых залежей принадлежат к семейству бобовых. Их род включает до 20 видов, из которых 12 встречается в пределах нашей страны. Наиболее распространены у нас желтый, белый, душистый, высокий, зубчатый и волжские донники. С остальными видами встречи редкие, да и в хозяйстве они используются меньше. Все донники отлично переносят засуху, устойчивы к болезням и вредителям и реагируют на избыток солей в почве. Поэтому-то они пышно растут не только на черноземах, где соперничают со злаками, но и на солонцах. Даже сухая засоленная пустыня может дать неплохой выход донникового сена. Наиболее распространен у нас донник белый, милилотус альбус. Кроме тундры и альпийских лугов, встречается повсеместно. Растение это двулетнее, реже однолетнее. Семена созревают на второй год. Ценность донника как кормовой культуры в переваримом белке. Он содержит его больше, чем другие лугопастбищные травы. Неприученный скот сперва отказывается есть из-под копыта белый донник, поскольку ароматическое вещество кумарин придает ему сильный запах и горький вкус, однако через 2-3 дня привыкает к нему и поедает весьма охотно. На сено доник скашивает до цветения, иначе он чрезмерно обогатится кумарином, да и стебли его загрубеют. В прокосах его только провяливают, досушка идет в волках и небольших копнах. Если его долго выдерживать в прокосах, то из-за неодновременного высыхания нежных листьев и толстых стеблей сено осыпается, ветшает. В первый год доник скашивает на высоте 10, а на второй год 20 сантиметров от земли. Надо оставить на стебле 2-3 междоузлия, чтобы растение выгнало густую надземную массу для повторного укоса. Интересно, что на полях доник может появиться как сорняк, не лет через 5 после высева. Разгадка кроется в особенности его семян. Часть из них твердокаменный, с затяжным прорастанием. А вообще-то в схожесть семян сохраняется 70 лет. Вот и получается, когда в поле о и помину нет, он вдруг появляется к досаде земледельцев. Великолепное растение донник. Ни одно пчелиное угодье не обходится без разлива его цветков. Ведь на гектаре посева их в общей сложности почти 2 миллиарда. Поэтому и нектаропродуктивность белого донника велика 300 килограммов меда с гектара. Все лето берут с него взяток пчелы, заметно утяжеляя ульи светлым душистым медом, а осенью донник цветет вторично, и крылатые труженицы опять с ним не расстаются вплоть до октября. Народные названия белого донника: белый буркун, каменница, крапила, гуньба. Цветы и листья этого растения. Когда-то применяли при простудах или харятке, а мазями, приготовленными в смеси с топленым коровьим маслом, залечивали порезы. Донник желтый, официнальес. Не зря называют лекарственным. Целебные свойства его открыты чрезвычайно давно. Собственно, слово донник происходит от донной, древнего названия подагры. В старинном цветнике травники читаем. Донник употребляет от выхождения донной, пить, тереться и посыпать на донную. Собирает желтый донник в пору цветения. Время сбора солнечное утро. Срывает только цветочные кисти и верхушки растений с листьями и ветками. Собранные сушат на открытом воздухе в тени. После сушки сбор перетирают, затем просеивают сквозь сито. Запах сушеной смеси сильный, душистый, напоминает свежие сено. Примесь другого доника недопустимо. Сырье присушки теряет до трех четвертей веса. Собранный доник идет на изготовление зеленого мелилотного пластыря, наружного мягчительного средства при нарывах и нагноениях.